Глава 31. Колонна грузовиков-контейнеровозов, не снижая скорости, проскочила в открытые ворота и проследовала на разгрузочную площадку. Как только последняя машина миновала въезд, створки поплыли в обратную сторону и через несколько секунд наглухо заблокировали проем. «Сэр, докладывая 22-й, колонна прибыла», — сообщил охранник. «Хвосты». В момент заезда машин на территорию шоссе было чистым. Сейчас посмотрим видеозапись, и тогда я смогу доложить вам подробнее. Хорошо, работайте. Погрузчики легко снимали с грузовиков тяжелые контейнеры и переносили их на транспортер. Зеленые ящики ползли вместе с лентой и исчезали в воротах большого здания, а назначение которого ни водители погрузчиков, ни шоферы автомашин ничего не знали. Лента транспортера двигалась через сложную систему очистки и дезинфекции. Контейнеры обрабатывались так тщательно, будто это были хирургические инструменты. Едва последний ящик вышел из обработки, появилась команда людей в белых изолирующих комбинезонах. На их глаза были надеты защитные очки, а лица спрятаны за респираторами. — Мистер Конвой, мы готовы приступать. — Окей, доктор Шиманов, начинайте с первого. Около дюжины человек подошли к первому контейнеру. Техник сорвал пломбу, открыл створки и пропустил вперед доктора Шиманова. Доктор заглянул в окошко и одобрительно кивнул. Зажужжали электрические ножницы. Техник начал разрезать изолирующую мембрану, вскрывая контейнер, словно консервную банку. После того, как мембрану убрали, взглядом присутствующих предстала довольно жуткая картина. На специальных вешалках ряд за рядом висели усушенные человеческие тела. Их головы были неестественно запрокинуты, а из каждого рта выходила трубка, ведущая к резервуару с инертным газом. Однако никто не ужасался при виде этой картины. Подобные зрелища здесь были вполне обычным явлением. Разгрузочная команда заработала как единый слаженный организм. Доктор Шиманов с гордостью посматривал на действия своих подчиненных. Ведь это именно он сумел сделать из обычных врачей специалистов, работающих с технологиями будущего. Тела снимали с вешалок и укладывали в прозрачные пластиковые капсулы, так называемые реаниматоры. В них привезенный материал должен был пробыть еще целый месяц, чтобы в конце концов восстановить жизненную активность. Подошедший к доктору Шиманову Брин Конвей, глядя на то, как спорно идет работа, сказал, «Ваши ребята, док, трудятся как заведенные». «Это просто необходимо, мистер Конвей». Нежный материал не может находиться в кислородной среде. От этого возрастают наши потери. А зачем их сушат, док? Чтобы удобнее таскать? Ведь без воды-то они легче. Ну и это тоже, — улыбнулся под респиратором Шиманов. Но главное — это стоимость перевозки. Несублимированного материала мы могли загружать только по 300 единиц, а сушеного, как вы изволили выразиться, в контейнер входит до 500 штук. «Надо же! Ребята по ту сторону рубежа довольно прилично соображают в этих делах!» Шиманов окинул конвой высокомерным взглядом. «Как раз ребята из-за рубежа здесь ни при чем!» «До сублимации материала додумался я сам!» «Доктор Шиманов собственной персоной!» «Ну, док!» — развел руками конвой. «Мои поздравления!» «Я так понимаю, мистер Конвей, вы еще не знакомы с технологической цепочкой нашего уникального производства?» «Откуда, док? Я же только три дня, как поставлен на эту должность, на место Пита Фальконе». «А что же случилось с мистером Фальконе?» «Пита отправили на пенсию». Конвей провел по горлу ладонью. «Оригинальный способ», — понимающе кивнул Шиманов. «Ну что ж, я могу вам все показать». Идемте, здесь уже и без нас управятся. Из большого разгрузочного помещения доктор Шиманов провел конвоя в холодный темный склад. Войдя, он достал из кармана миниатюрный фонарик и, включив его, посветил по сторонам. Вот это следующая стадия производства. Здесь наш местный материал вызревает. Он выбирает из питательного раствора воду и другие недостающие элементы. «В этих аквариумах и мужчины, и женщины?» «Это не люди, мистер Конвой. Я предпочитаю называть их самцами и самками. Здесь только самцы, потому что выход конечного продукта из них гораздо больше». «Их здесь много», — заметил Конвой, глядя на уходящие к потолку стеллажи. «Да, около десяти тысяч», — бодро кивнул Шиманов. «Ну что, идем дальше?» «Идемте, док». Оба прошли через дезинфекционную камеру и вышли в другое помещение, где стояли несколько столов, окруженных разной аппаратурой. Увидев группу одетых в белые комбинезоны людей со скальпелями в руках, которые что-то делали с лежащими на столе телом, Брин Конвей не удержался от вопроса. — Вы что, их здесь режете? — Ну, зачем вы так, мистер Конвей? — укоризненно покачал головой Шиманов. «Здесь...» — он хозяйским жестом обвел помещение. «Мы даем этим существам жизнь. Здесь они пробуждаются от сна. А это...» — он кивнул на столпившихся возле стола сотрудников. «Неудавшийся вариант. Ему производят вскрытие, чтобы выяснить, почему он не очнулся. Только и всего». «Понятно. А что потом, когда они просыпаются? Если все нормально, организм кормит». Делают одну инъекцию глюкозы, а через полчаса уже вводят кетаниты Очень концентрированные кетониты, подчеркнул Шаманов. После этого в оживленном материале начинает вырабатываться, мы называем его, седатин. Примерно через пять минут концентрация седатина в материале достигает наибольшего значения и потом начинает спадать. Очень важно не упустить этот момент, мистер Конвейк. С помощью всех этих умных приборов, которые вы здесь видите, мы ловим эту золотую середину. Ну а потом? Потом? Потом мы укладываем э, объект на транспортер, и он идет в измельчитель. Куда? В измельчитель. Это что-то вроде большой мясорубки. Пойдемте, я вам все покажу. — Ну, хорошо. Без энтузиазма согласился Конвой и отправился вслед за Шиманова. — Понимаете, мистер Конвой, седатин очень дорог. Чтобы свести его потери к минимуму, нужно максимально измельчить материал и подавать в перегонку только высококачественную пульпу. Вот мои и на месте. — О, док! — покачал головой Брин Конвой, ловя ртом воздух. Вам повезло, еще не закончилась перегонка предыдущей партии материала. Смотрите, это первоначальный накопитель. А вот по этому трубопроводу пульпа подается в реактор. Здесь добавляются связывающие элементы и катализаторы. А вот на этом этапе проводится обезвоживание. И, наконец, дистилляция. Мы специально выполнили оборудование из высокопрочного стекла, чтобы весь процесс переработки проходил наглядно. Что с вами, мистер Конвей? Конвой стоял без очков и респиратора и изо всех сил боролся с приступом тошноты. «Док, давайте на сегодня прекратим, ладно?» — жалобно попросил он. «Никаких проблем. Тем более, что я уже все вам показал. Разве что... Вот чистейший седатин. Идеальная очистка, как слеза». Шиманов поднес небольшую колбу к глазам своего экскурсанта. «Ой, док, уберите!» — болезненно сморщился Конвой. — Вот такая колбочка стоит 300 тысяч кредитов, — сообщил Шиманов. — Сколько? — Постойте, док, не убирайте, дайте я еще посмотрю. — Сразу забыл про свое недомогание конвей 300 тысяч, док? — Да ведь тут грамм 100 Примерно так, но эффект седотина просто потрясающий. — И что же он делает? — спросил Конвой, возвращая Шиманову драгоценную склянку. — Он творит чудеса. Простой пример заживления ран. Гниющая рана от осколка из пружинной стали затягивается за два часа. И для этого требуется всего половина миллилитра седотина. Да, док, это впечатляет, кивнул Брин Конвой, который не по рассказам знал, что такое рана. Ну, а еще что? Наращивание тканей, причем любых, даже нервных клеток. Объясните попроще, док. Ну, например, вы потеряли ногу. Типун вам на язык, док. Давайте отстраненно. но ну, хорошо. Некто потерял ногу. Можно, конечно, подождать, пока в банке органов появятся подходящие, и приживить ее, но очень часто это сделать невозможно. А с седатином совсем другое дело. Он заставляет клетки делиться с удивительной скоростью. При отработанной технологии новую ногу можно вырастить за одну неделю. — Иди ты! — пораженно покачал головой конвей. Ногу за неделю. Теперь вы понимаете, какая мощь заложена в седатине? О да, док, теперь понимаю. Если поставить производство на настоящую промышленную основу, то можно получить неуязвимых солдат, на теле которых затягиваются все полученные в бою раны. А старики, я говорю о состарившихся денежных мешках, это целая программа, — Ведь прием 50 грамм седатина делает из старика цветущего юношу. — Так это ж какие деньги можно качать? — начала доходить Добрина Конвея. — Вот то-то и оно, — согласился Шиманов. — Спасибо за лекцию, док. Мне пора идти с докладом. К мистеру Панакису, к нему самому. — До свидания, мистер Конвей. Желаю удачи.